Глава двадцать первая. Начало штурма застоприлось из-за появления шефа. Вот медведь мысленно сетует на то, что рядом нет лидера, а в следующую минуту с удивлением наблюдает его появление вместе с остатками отрядов мирных. Для первого заместителя, как и для всех участвующих в охоте, это оказалось большой неожиданностью и поводом занервничать. Несмотря на то, что в лагере абсолютное большинство доверяло и поддерживало шефа, его магия, не различающая своих и чужих, часто напрягала. И вот сейчас, почти перед самым штурмом, появляется лидер, Такое кого угодно встревожит. Люди боялись. Медведь это чувствовал. Он с одной стороны выдохнул, передав управление отрядами в руки лидера, с другой же сам ощущал что-то вроде смутного, давящего беспокойства. Все складывалось как-то уж слишком... непросто. Шефу хватило меньше пяти минут, чтобы разобраться в деталях, планах, которые накидал медведь со своими людьми. Большой интерес у него вызвала примерная планировка здания, которую удалось раздобыть разведчикам. Благо, у одного из мирных оказался неплохой навык, помогающий видеть сквозь стены, хоть и с большими ограничениями. От информации по северным шеф просто отмахнулся, лаконично ответив, что с ними вопрос решит позже и сам, а сейчас всем следует сосредоточиться на девочке. Медведь видел глаза лидера, когда он говорил про девочку. И прямо скажем от этого происходящее стало нравиться ему еще меньше. Почему-то было ощущение, что шеф находится на грани помешательства. Его одержимость магическим жезлом сейчас выглядела настоящим безумием. Но медведь не решился возразить. Может, это выглядело трусостью, но пока он не был готов идти на конфликт с лидером. «Начинаем!» Наконец отдал приказ последний, смотря в сторону передовых групп, которые должны были идти на штурм. Как раз среди них находился сейчас и тренер, что явно не укрылась от лидера. Я поддержу вас всеми возможными способами. Конечно, медведь мысленно вздохнул. Сила магии шефа слишком уж его пугала. Он так до конца и не привык к этому. Даже когда они совместно охотились на монстров лабиринта, приходилось постоянно следить, чтобы не попасть на линию его ударов. А тут волей-неволей окажешься в самом пекле. Придется положиться на мастерство шефа и его сдержанность. Момент, когда тени вдруг пришли в движение и начали приближаться к зданию, я пропустил. Благонаблюдательность Май была на куда более высоком уровне. Находясь рядом, она практически сразу привлекла мое внимание к изменившейся обстановке. Лишь благодаря этому я замечаю приближающегося противника. Миг, и вот я уже вскидываю арбалет, прицеливаясь в одну из дальних теней. Через узкое окно здания сделать это непросто, да и расстояние большое. Легко промахнуться. Жду. Теперь уже очень хорошо различаю силуэты людей. Много, чертовски много. Десять, пятнадцать, двадцать. Сюда что, все группы прислали? Один из мирных на секунду замирает, пытаясь что-то сделать. Не знаю, чего он там копается, но это отличная возможность. Спускаю крючок, тень дергается и тут же отскакивает в сторону. Мой болт пролетает мимо. Вот же черт! Быстро перезаряжаю и поднимаю арбалет, пытаясь поймать в прицел другие тени. Мирные, поняв, что их раскрыли, бросаются к зданию АТС, уже не пытаясь скрываться. «Я успеваю выстрелить еще три раза, и лишь в одном случае им не удается попасть в бегущую мишень». Рослый мужчина, почти добравшийся до цели, дергается и валится в кусты, зажимая бок. «Браслет даже и не думал дергаться, значит, повезло парню, будет жить. Хорошо, хоть участвовать в штурме не сможет. С такими ранами к целителю надо, а не здание атаковать». Где-то под нами вдруг слышится гулкий удар, от которого по всему зданию проносится громкое эхо. Мирные решили не церемониться и просто выбили одну из железных дверей внизу. Уже в следующий миг АТС содрогается. Я ощущаю, как пропала связь с ловушкой, а вибрация браслета говорит, что кто-то сходу напоролся на оставленный сюрприз. Энергия жизни плюс 8 Человек. Убить существ с маркером человек. Прогресс 8 из 10 В процессе. Собрано 289 из 300 энергии жизни. Основное задание. Судя по количеству энергии, этот мирный еще совсем новичок. Вот же действительно всех притащили. Бросаюсь к лестнице, что ведет к вскрытому входу, крича: «Май, давай, кнопки и двигайте на крышу по еще нетронутой лестнице». Она даже и не собирается спорить, кивает мне и спешит в соседний кабинет, где сейчас находится девочка. С момента активации ловушки не прошло и 10 секунд, а я оказался возле лестничной площадки и, остановившись возле края пролета, одним движением развязал веревку, притороченную узлом к перилам. Грохот падения тяжелого строительного мусора внизу, крики, паники вперемешку с руганью. На несколько секунд это их задержит. Думаю, смерть одного из товарищей их в любом бы случае приостановила. Но лучше перестраховаться и добавить немного хаоса. И пока они там разбираются и приходят в себя, я успею поставить еще одну магическую ловушку. Прямо на лестнице, чуть ниже. Обойти такую нереально. Вот пусть и думают. Шум снизу нарастает. стражи оклемались. Благо я успеваю поставить магический капкан и сместиться в сторону комнаты отдыха. Надо забрать самое нужное барахло и присоединиться к моей кнопке. Они сейчас должны быть уже на пути на крышу. В этот момент я теряю контроль над другой ловушкой, установленной на другом входе. Грохот взрыва, мелкая дрожь по всему зданию и... Больше ничего. Мой капкан не сработал? Или его задело магией мирных? Плохо. Теперь тот лестничный пролет прикрывает лишь пара не самых опасных сюрпризов. В комнате отдыха подхватываю рюкзак с заранее подготовленными на случай задницы припасами и тут же выбегаю прочь в дальней части протяженного коридора, там, где находится проход ко второй лестнице, замечаю появившийся силуэт Мирного. Даже с такого расстояния перепутать массивного мужика с Май невозможно. Тут же вскидываю арбалет и не целясь пускаю болт. Силуэт тут же, словно что-то почувствовав, отскакивает назад, прячась за угол. Пока Мирный и те, кто был с ним, прячутся. Бегу в сторону ближайшей лестничной площадки туда, где только что устанавливал ловушку. Не добегая пары метров, Вижу, как двери, ведущие на выход с этажа, выгибает и срывает с петель, отбрасывая на несколько метров. Из открывшегося проема полыхает магическим пламенем, а я неожиданно теряю связь и с этой ловушкой тоже. Очевидно, мои сюрпризы теперь сюрпризами не являются, раз нет вибрации браслета. Похоже, мирные просто бьют магией по всем подозрительным местам в надежде вскрыть капканы. Вот же... Оставаться на втором этаже слишком опасно. Нужно быстрее подниматься. Быстро выглядываю из дверного проема, осматривая обстановку и оценивая разрушение. Часть лестницы, там, где был установлен мой капкан, разрушилась. Повсюду огонь. Вижу какого-то парня, удивленно хлопающего глазами открывающего и закрывающего рот. Оглушило уничтожением ловушки, похоже. Действую на автомате. Бросок метательного ножа И браслет через секунду характерно дрожит, подтверждая смерть бедолаги. Где-то за умершим, среди поднявшейся пыли и отблесков пламени, чувствую чье то движение. Не глядя, кидаю в него сразу три метательных ножа. И не теряя времени, пока кто-нибудь ещё не поднялся, бегу на третий этаж. И лишь там меня догоняет ещё одна вибрация браслета, говорящая о смерти мирного. Жар разгорающегося пламени добирается даже досюда. Чем они там вдарили таким, что бетонное здание горит, словно соломенный домик? Край! Откуда-то снизу доносится голос, который я хорошо знаю. Кажется, сам тренер почтил меня своим визитом. Я тебя из-под земли достану! Запаришься доставать урод. Бормочу себе под нос, устанавливая очередную магическую ловушку, только на этот раз на потолке лестницы. Может и не заметят, угребыши. И сразу поднимаюсь еще выше. В момент, когда появляюсь на площадке четвертого этажа, по массивному зданию АТС что-то прилетает. Понятия не имею, что это такое, но от страшного грохота здание содрогается. Сверху сыплется штукатурка, а меня бросает на пол. Приходится сильно постараться, чтобы остаться на ногах. Это чем там по нам таким вдарили? Похоже на магию шефа. Снизу жар от разгорающегося магического пламени становится все сильнее. Еще немного, и сюда полезут. Следующий удар, на этот раз куда более сильный, и мне приходится сместиться вглубь четвертого этажа от греха подальше. Неизвестные, поливающие магическими ударами АТС, похоже, не особенно волнуются за своих, уже находящихся в здании. Почерк шефа. Не иначе решил накрыть здесь всех. Даже сквозь шум разрушающегося здания и ревущего где-то внизу пламени слышу звуки поднимающихся ко мне мирных. Мысленный приказ — И моя ловушка разрывается, грохот обрушения пролетов, крики полные боли и вибрация браслета. Едкий дым поднимается сюда, мешая дышать. «Край!» Голос Май доносится откуда-то сверху. Лестница выше лишь частично сохранилась. Подняться по ней невозможно. По крайней мере, не рискуя рухнуть вниз. На один пролет выше вижу девушку, а рядом с ней кнопку. На лицах обеих заметно сильное беспокойство. «Вот и чего они здесь забыли, блин!» «Вы что тут делаете? Бегом на крышу!» — кричу я, перекрикивая грохот. «А как же ты? Давайте без меня, ты знаешь, что делать. Я отвлеку этих ребят на себя, постарайся увести девочку как можно дальше, но не беспокойся, я точно не пропаду». Непроизвольно ухмыляясь, кидая взгляд на браслет, быстро просматриваю взглядом длиннющий лок, выданный мне лабиринтом. Я совсем не герой и рисковать собой не намерен. Но теперь... Почему бы и не выиграть девчатам время?» когда появилась такая замечательная возможность. Теперь уйти отсюда мне не составит большого труда. Энергия жизни плюс 14. Человек. Энергия жизни плюс 16. Человек. Энергия жизни плюс 12. Человек. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 10 из 10. Выполнено. Плюс 1000 очков опыта. Множитель 1,2 за скорость выполнения задания. Добавлено новое дополнительное задание. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 1 из 20 в процессе. Прогресс уровня. 1015 из 1472 очков опыта. Собрано 331 из 300 энергий жизни. Основное задание. Выполнено. Плюс 2000 опыта очков. Множитель 2,0 за скорость выполнения основного задания. Прогресс уровня. 1472 из 1472 очков опыта. Следующий уровень – 1543 из 1766 очков опыта. Получен шестой уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание! Лабиринт поздравляет вас, именованный. Вы выполнили основное задание этого этапа. Для завершения этапа и переноса в безопасную зону мысленно или вслух произнесите слово «перенос». Предупреждение. После переноса возвращение в локацию первого города невозможно. Перенос полностью восстановит телесную оболочку. С вами останутся только вещи лабиринта. Поощрение за скоростное выполнение основного задания будет доступно после переноса. Май, не нужно спорить. Чем дальше вы с кнопкой уйдете отсюда, тем меньше шансов, что ваш след найдут мирные. Я знаю, что делаю. Если повезет, свидимся после выполнения вашего основного задания. Хорошо. Кажется, до нее наконец дошло. Спасибо, край! Последняя фраза из-за шума едва различима, но я услышал. Надеюсь, Май все поняла правильно. Четвертый этаж технический. Здесь куча помещений с серверами и прочим сетевым оборудованием. Спрятаться можно много где. Благо все двери я успел открыть заранее, еще когда осматривал здание. Остановился возле одного из залов с высоченными стойками и, не теряя времени, начал выводить печать магической ловушки. Очередной взрыв, по ощущениям, где-то на втором этаже. И вновь тряска здания, только на этот раз уже не такая сильная. Шеф, похоже, решил заставить нас подниматься. Не понимаю его плана, как это поможет достать жезл кнопки. Есть печать. Не знаю, то ли адреналин так влияет, то ли я действительно набил руку, но установка печати занимает у меня сейчас куда меньше времени, чем это было изначально. Жаль только, очков магии у меня не так много». «Где-то далеко впереди в конце коридора мелькают тени. Мирные поднялись по второй лестнице. Возможно, именно в этом и был план шефа. Мой арбалет уже заряжен, пытаюсь поднять его, но не успеваю на долю секунды. В голове вспыхивает ощущение опасности, и я тут же ныряю в помещение, возле которого нахожусь. За спиной проносятся несколько стрел, отскакивая от керамической напольной плитки, отламывая от нее куски. «Шустрые ребята» слышу, как в мою сторону бегут сразу несколько человек. Вот же бесстрашные. Высовываться из двери нельзя, уверен, ее сейчас контролируют. Стрела в голове мне будет обеспечена. Отступаю почти к самым окнам. Скрываясь за одной из серверных стоек, карболет смотрит в сторону дверного проема, но что-то я сомневаюсь, что мирные настолько дураки, что будут переть из него. «Как в воду глядел». Одна из хлипких стен по правую от меня руку, делящих некогда огромное помещение, на несколько взрывается, разлетаясь на куски. Гипсокартон. От его разрушения поднимаются тонны пыли, накрывая все помещение плотным пологом. От близкого взрыва бьет по ушам так, что в голове поднимается звон, переходящий в противный писк. Успеваю каким-то чудом почувствовать или заметить движение в этом тумане и пустить болт в ту сторону. Попадаю, судя по тому, что тень дергается и катится по полу. «Жаль, не убиваю». И тут же смещаюсь за другую стойку. Место, где мгновение назад находился, разносит в мелкую крошку чьей-то магией. Закидываю за спину арбалет и одним движением бросаю в еще одну появившуюся тень метательный нож. Вернувшийся слух и жалобный дзынь, ясно говорят, что в этот раз я попал в чей-то щит. Удивительно, что мой болт секунду назад не был так же легко отбит. Со щитоносцами у меня шансов справиться мало. Их у мирных не так много, но все же. Опять смещаюсь, чтобы не попасть под удар мага. «Край! Если сдашься, я так и быть замолвлю за тебя слово!» Крик тренера из коридора заставляет меня на миг замереть. Вот же прилипчивый урод, еще и дурак, раздумает зайти в эту комнату через дверь как раз там, где установлена моя ловушка. Миг, и вот уже чей-то силуэт мелькает в дверях. В меня летит сразу два болта той позиции я как на ладони и даже в поднятой пыли заметить меня легко. Чудом успеваю спрятаться за соседнюю стойку и одновременно с этим активирую ловушку. Яростная вспышка света, серверная, вздрагивает от небольшого сотрясения, а я уже бегу в сторону двери. Браслет выдает очередную вибрацию, говоря, что кого-то я таки задел. На полном ходу выскакиваю в коридор и буквально сбиваю с ног оглушенного поднимающегося с колен тренера, Бросок последнего метательного ножа, урод, дергается и вдруг исчезает, рассыпаясь сотни искорок. Даже удивиться некогда. Браслет молчит, значит, как-то выжил. Больше в коридоре никого нет. Это шанс добраться до лестницы на следующий этаж. Энергия жизни плюс 17, человек. Энергия жизни плюс 28, человек. Собрано 376 из 300 энергии жизни. Основное задание выполнено. Убить существ с маркером «Человек». Прогресс 30 из 20. Выполнено. И я почти успеваю. Не добегаю каких-то несколько метров. Плечо обжигает болью, и я на полном ходу влетаю в одну из раскрытых дверей, за ней чей-то захламленный кабинет. Единственный офис на этаже. Обложили. Здание опять трясет. Шеф, похоже, решил взяться за него основательно. «Где-то в дальней части коридора слышу осторожное шуршание приближающихся людей. Наверняка боятся еще одной ловушки. Кидаю взгляд на плечо, в котором торчит арбалетный болт. Похоже, надо прекращать уже фармить и уходить. Тем более, что я почти пуст. Очков магии мне хватит только на одно лечение, метательных ножей больше нет, а с одним арбалетом в тесных помещениях много не повоюешь». В этот момент снаружи во дворе, где засели остатки мирных, вспыхивает так, что даже меня на секунду ослепляет. Атс вздрагивает и начинает трястись. Находясь возле окна, успеваю кинуть взгляд на то, что происходит снаружи, и с огромным трудом справляюсь с эмоциями. Двор внизу сейчас похож на небольшой филиал Лада. Все залито огнем, пожирающим занятое мирными здания. В этот момент я вижу, как откуда-то с соседней крыши пятиэтажки во двор падает огромный огненный шар, накрывая и разрушая остатки штаба шефа. Это что, сила кнопки, что ли? Сильно. Очень сильно. Раз девочка там, значит им с Май удалось перебраться. Умницы. И Я очень сомневаюсь, что сейчас мирным будет дело до них. Вот теперь точно все. Можно уходить». Еще раз, посмотрев на дверь, откуда доносятся все более отчетливые звуки, я произношу ключ фразу "Перенос". Май, взяв за руку девочку и накрыв себя тенями, спешила уйти от места столкновения с мирными как можно дальше. То, что под конец сделала кнопка, выбило ее из колеи. На короткое время такая обычно милая и тихая она вдруг обезумела. Кнопка использовала свою магическую силу пять раз. В одно мгновение в пепел спалив целый городской двор, состоящий там пятиэтажкой. Похоже, сегодня мирные перестали существовать. И Май было очень тяжело смотреть на то, как умирают люди, с которыми она долгое время жила. Безопытных охотников им будет очень тяжело. Она очень сомневалась, что в таком аду в принципе мог кто-то выжить. Скорее всего, те, кто мог спастись, использовав завершение задания, тут же это сделали. В том числе и шеф. Не верила она, что в том огненном хаосе он мог каким-то способом сохранить себя. В том, что Край спасся, она почему-то даже не сомневалась. Раз сказал, что все в порядке и под контролем, значит так и есть. Осталось только ей самой и кнопки завершить основное задание. Время есть, они успеют. Уже через несколько минут после побега с АТС и двора, где проходил штурм, Май натолкнулась сразу на несколько усиленных групп северных и это, похоже, было приговором для лагеря. Потеряв стольких людей, они уже ничего не смогут сделать им. «Надеюсь, шеф, ты подох в том здании», — мрачно подумала она, проводив взглядом удаляющиеся фигуры северных. Выдохнув, Май потянула за собой кнопку. «Нужно выкинуть из головы ненужные мысли и сосредоточиться на деле».